Номер 93 три. Армагеддона не будет. Программа слежения за астероидами. Все мы смотрели фильмы, в которых к Земле движется астероид, угрожая разрушить все живое, а доблестный герой спасает планету, отправляясь к астероиду на космическом корабле с тонной взрывчатки. Насколько реальна опасность столкновения Земли с астероидом? Известно, что астероиды уже падали на Землю. Существует версия, что динозавры вымерли из-за того, что наша планета столкнулась с астероидом. Доказать или опровергнуть эту теорию довольно сложно. Столкновение астероида с Землей действительно очень опасно. Падение небольшого астероида способно причинить огромный ущерб. Если же его размер достигнет 3 километров, это может полностью разрушить цивилизацию. Такой массивный астероид довольно легко обнаружить. По наблюдениям ученых, все крупные астероиды спокойно движутся по своим орбитам и приближаться к Земле не собираются. Тем не менее, существует специальная программа, в рамках которой ведется постоянное наблюдение за астероидами. Астрономы день и ночь прочесывают космос в поисках потенциально опасных астероидов, которые могли бы угрожать нашей планете. К счастью, пока никакой реальной опасности нет. Что можно сделать, если астероид все же решит приблизиться к Земле? Спасти планету возможно, если изменить его орбиту. Для этого нужен взрыв рассчитанной силы и мощности. Для расчетов понадобится много данных. Точный размер астероида, его траектория, состав и так далее. Взрывчатое вещество должно быть направлено к астероиду в ракете, которая, столкнувшись с ним, заставит его отклониться в другую сторону, подальше от Земли.